ненавидящих друг друга озлобленных врагов. Помимо этих двух крайностей присутствовали всевозможные переходы и промежуточные варианты. Таким образом, все 98 пар можно было бы расположить от одного полюса взаимоотношений до другого. Они также могли быть подразделены согласно степени их коммуникабельности и участия в жизни друг друга. Примечание в главе 3 мы обсудим эти типажи более полные, дадим свою версию того, под каким влиянием они сложились. Сначала я выделила четыре типа пар и дала им соответствующие научные определения. По дороге на конференцию в Нью-Йорк, где я собиралась впервые представить свои тезисы, я заехала навестить моих дочерей. Заланчем рассказала им о первых результатах своей работы. Дочери слушали внимательно мои рассуждения. Первой была охарактеризована наиболее дисфункциональная группа с низким уровнем коммуникабельности и с незначительным влиянием друг на друга. Дальше следовали группы с названиями менее проблематичными, но тоже не очень удачными. Среднее влияние и неполноценный уровень общения, и среднее влияние и высокоэффективный уровень общения. Заныкала этот ряд группа под названием «высокоэффективный уровень общения» и с той же высокой степень коммуникабельности. когда я углубилась в детальное описание семейных пар, соответствующих каждой категории. Мои дочери заметили мне, что им было слишком трудно следить за повествованием. В ходе последующей дискуссии они взяли карандаши и стали делать пометки на бумажной скатерть. Довольно скоро вся скатерть покрылась каракулями которые мало что могли бы сказать даже квалифицированному специалисту. В результате группа «Приятельская» разделилась на две подгруппы. Большая часть, что составила примерно одну треть от общего числа участников, получила условное название «Сотрудничающие коллеги». Сюда были отнесены пары, сумевшие справиться со своими претензиями наиболее эффективным способом. Они оказались в силах преодолеть свой антагонизм, не втягивая детей в семейный конфликт. Одной из основных характеристик этой подгруппы была способность ее членов отделить свои супружеские неурядицы от своих родительских обязанностей. Вторая, меньшая подгруппа, дружески настроенная по отношению друг к другу, позволила нам назвать их отличный товарищ она объединяла бывших супругов сумевших остаться хорошими друзьями после развода они сохранили тесные но не сексуальные отношения былые конфликты были со временем преодолены они остались близкими и заботливыми партнерами а оставшиеся 50 процентов соответствовали основному типу бывших непримиримых противников. Как раз благодаря им и сложились бытующие представления о разведенных супругах. Они подразделились почти в равные пропорции на две подгруппы. Сердитые союзники и ярые враги. Интересно, что отличие сердитых союзников от сотрудничающих коллег, происходило не столько от степени враждебности по отношению друг к другу, сколько от того, как они выражали свои отношения. Сердитые союзники не были способны ограничить свой спектр семейных отношений. Ярые враги являются типичными представителями неудачного развода. Этот вид пар не только способен испортить свою семейную жизнь но и продлить свою боль, страдания и мусения на долгие годы. Ярые враги — это те, кто сам создает искусственные преграды,